Самым тяжелым для Тимофея, как он уже и сказал Лене, было рассказать все Денису. И этот разговор он пока решил отложить, чтобы собраться для него силами. А вот сообщить матери Али о том, что ее дочь погибла, было нужно. Он подозревал, что именно Снежана по своим каналам могла разузнать о том, что он оформил квартиру на дочерей. Вот она и выдала эту информацию Альбине. И в итоге все разрослось, До таких масштабов, что хоть караул кричи. Сам он пока не осознал ничего. Ни ситуацию, что казалось снежным комом, который летел с огромной горы, погребая под собой даже тех, кто должен был остаться в стране. Ни того факта, что Али не стало, как и его второго ребенка. «Снежана, это Тимофей», — тихо сказал он в трубку, когда набрал номер Алиной матери. Это было раннее утро, а звонок он сделал из новой квартиры, где они и ночевали с Дэном. Необставленное жилье, где из мебели имелся лишь диван да небольшая кухонька, сейчас казалось Васину практически оплотом всей его жизни. В общем, у Альбины случился нервный срыв. Она увезла Дениса за город, потом они оказались в лесу. С Дэном все в порядке, он жив. А Али не стало. Примите соболезнования. Осознавая, что звучат эти слова как-то холодно и почти бездушно, Тим меж тем себя за то, как именно сообщил новость Снежане, не корил. Положил трубку и рвано выдохнул. Дэн спал в комнате и явно ничего не слышал, а если бы и слышал, вряд ли бы смог понять сказанное. Присев возле сына, Тимофей какое-то время покрутил в руках телефон. Он ждал того, что Снежана перезвонит, когда немного отойдет от шока. Нет, трубку бы брать не стал, не было в этом никакого смысла, но был уверен, что она точно его наберет. Не набрала. Ни через пять, ни через пятнадцать минут, ни через полчаса. Притулившись рядом с сыном, Васин решил немного вздремнуть, хотя и подозревал, что уснуть ему не удастся. Однако силы организма и нервной системы явно были истощены поэтому Тимофей сам не заметил, как провалился в сон. Разбудил его звонок, от которого Васин подскочил на диване, как ужаленный. С даже подумалось, что ему сейчас сообщат, будто Аля на самом деле не погибла, а пришла в себя, хотя вчера ее и увезли в весьма конкретное место, куда живых не определяли. Рядом сел и стал тереть кулачками глаза Денис, который заозирался испуганно, не сразу понимая, где он находится. Оказалось, что Тим зачем-то понадобился соседям, которые жили напротив Алиной, точнее, уже теперь Лениной, квартиры. И Васин, отвечая на звонок, уже не ждал ничего хорошего. «Тимофей, мы не можем до Альбины дозвониться. А что у вас происходит?» раздался женский голос. Это была Галина, благообразная сухощавая женщина, которая всегда интересовалась всем. И делами в подъезде, и тем, что происходит у соседей. Так она, по ее словам, следила за порядком. «В каком смысле что происходит?» — не понял Тим. «Я вообще не дома». Он поднялся с дивана, завел руку за затылок, по спине холодок пробежал. «В квартире крики, кто-то что-то бьет, звон. У вас все в порядке?» Вот теперь Васина не только холодок обуял, а самый настоящий озноб. Да такой, что от него колотить стало все тело. Сейчас буду, — ответил он Галине и, отключив связь, повернулся к Денису со словами. Собирайся, сынок, надо ехать. Слава всем святым, Лена не стала отказывать Тимофею в том, чтобы немного присмотреть за Деном. Узнав причину, по которой он мчался один, без сына в ее жилье, Она поначалу хотела ехать с ним, но что Васин, что Прохоров быстро отговорили ее от этой затеи. Тим предполагал, что той самой буйной гостьей, которая орудовала в квартире так, что перепугала всех соседей, была Снежана. И он не представлял, как она поведет себя, если увидит рядом с ним Лену. За себя почему-то не боялся, а вот за бывшую жену очень даже. Когда оказался возле двери, которая оказалась приоткрыта, услышал такие вопли и рыдания, что почудилось, будто ему позволили на какое-то время заглянуть в саму преисподнюю. Это было потусторонне и так жутко, что заходить в квартиру Васин не стал. Лишь только увидел через небольшую щель, что в прихожей бедлам, а дальше смотреть было не нужно. Он предполагал, что остальные квадратные метры постигла та же участь. Связавшись с Прохоровым, он в который раз попросил помощи с полиции, а сам принялся ждать. Галина выглянула из двери своей квартиры, но он жестом ей показал, мол, тише, сейчас вообще ничего лучше не предпринимать. И когда бдительная соседка скрылась, остался наедине с собой и новым приступом Снежаны. Кажется, Она добралась до спальни. Наряд приехал быстро: спасибо Александру. А может, и еще кто-то из жильцов с нижнего или верхнего этажей вызвал полицию? Вошли они в квартиру осторожно, но не теряя времени даром. А, -а, а! Это ты! Завопила Снежана, которая выглядела так, словно только что покинула психбольницу. Она умудрилась то ли пораниться, то ли расцарапать себе лицо так что сейчас с кровавыми пятнами на щеках выглядела особенно дико и ужасно. «Ты убил мою дочь! Убил!» Снежана попыталась броситься на Тимофея, по пути схватила нож. Она была не в себе, и очень быстро стало понятно, что не только полицию надо было вызывать, но еще и бригаду санитаров. Скрутили ее не без труда. Уж слишком много силы оказалось в женщине, которая была настолько охвачена горем, что даже обезумела. И, глядя за тем, как на мать Альбины наваливаются сразу трое мужчин, а она, словно бешеное животное, пытается отбиться и укусить хоть кого-то, Васин не испытывал ничего, кроме чувства, будто попал в оживший кошмар. И жалости, что разменял вот на это свою жизнь. Затем в квартире оказались врачи скорой помощи, следом приехал спецтранспорт, чтобы увести Снежану в заведение, где ей могли помочь, и через это Тимофей проходил так, словно личность его расщепилась, и он наблюдал за всем со стороны. Надо будет потом к психотерапевту, что ли, сходить, ведь подобное не проходит бесследно. А у него сын, который теперь в нем нуждается еще сильнее. А дочерях Васин, конечно, тоже думал но у них была мать, готовая оторвать голову любому, кто посягнет на их безопасность и даже просто спокойствие. У Дениса же никого не осталось, кроме отца. Наконец, все сотрудники покинули разгромленную квартиру, и Тим остался наедине с собой и с чувством жуткой безысходности и тоски. Лене он, конечно же, обо всем рассказал, и она собиралась приехать, ведь ей нужно было понимать, что происходит с ее жильем. Но сейчас, пока ждал бывшую жену здесь, только и мог что сражаться с тем, как его душу демоны разрывали на части. Сама обстановка кругом была прекрасной иллюстрацией того, в какие гребаные руины превратились жизнь Васина. Что ж, наверное, это было совершенно им заслужено. Лена приехала через полчаса. Молча вошла в квартиру, ничем не выказал того, что она, мягко говоря, удивлена хотя Тима распознала эту реакцию на ее лице. «Как ты?» — спросила Увасина, и вдруг случилось то, чего сам Тимофей никак не ожидал. Он просто закрыл лицо руками и разрыдался. Так горько, горестно, отчаянно, как будто те самые демоны, наконец, вырвались наружу, чтобы устремиться прочь, ибо больше не было у них ни сил, ни возможности атаковать его душу, которая стала для них сродни тесной клетки. А Лена просто привлекла его к себе, обняла и застыла так, пока он ревел, как маленький мальчик. Не торопила, не говорила, чтобы он успокоился, ведь он мужик, он должен терпеть. Просто давала возможность выплакаться, сделать то, в чем он так нуждался. И когда Тимофей сам понял, что весь тот заряд плохого, что он ощущал, истощился, Он отстранился и отер следы слез. Знал, что это ненадолго, и после все вернется, но он уже понимал, что с этим делать. «Ничего не буду говорить, кроме того, что ты можешь на меня положиться», произнесла Лена. И с Денисом тоже. Он вполне нормально пообщался с Кристиной и Викой. Тимофей закивал, поблагодарил в ответ. «Спасибо, спасибо, Лен». Я очень рад, что прохожу через это не один». Какое-то время они просто постояли рядом друг с другом. Двое людей, которые раньше были связаны воедино, а сейчас, несмотря на то, что связи между ними значительно пошатнулись, все еще оставались близкими. По крайней мере, Тим на это очень искренне надеялся. «Поехали отсюда», — предложил Васин первым. «Вернусь чуть позже, надо здесь все прибрать». Лена с ним спорить не стала, просто кивнула в ответ, после чего они покинули ту квартиру, в которой Тим мысленно оставлял свое прошлое. И очень надеялся на то, что останется оно здесь навсегда.